Глава 7. Город под куполом. Когда колонна автомашин поднялась на гребду холмов, перед жителями Мидлтауна открылся вид на город под куполом, мерцающий в тусклых лучах солнца. Кенистон взглянул на лица людей в соседних автомобилях и заметил в их глазах страх и растерянность. Да и ему самому было не по себе. Чужой город, стоящий посреди безжизненной равнины, казался ему сейчас крайне ненадежным убежищем. Не без труда он подавил в себе сомнения. Другого выхода всё равно нет. Продолжайте движение, кричал Джон, нажимая на клаксон и указывая рукой в сторону купола. Он первым осторожно начал съезжать вниз по склону холма, окутанный облаком едкой пыли. В соседнем автомобиле он заметил мэра, сидевшего на переднем сиденье рядом с шофёром. Лицо Гариса было бледным, губы искривились в гримасе откровенного страха, остекленевшие глаза неотрывно смотрели вперёд. А каково сейчас Кэрл подумал Джон, что почувствовала она, увидев мерцающий купол среди мёртвой пустыни. Бесконечный караван машин миновал половину пологового склона, когда Кеннистон услышал позади резкий гудок автомобильной сирены. Оглянувшись, он увидел, что старый седан провалился передним колесом в узкую расщелину и перевернулся. Следувшие за ним машины резко свернули в сторону и съехав с наезженной колеи, забуксовали в рыхлой земле, угрожающе кренясь и царапая брюхом по песку. Позади них колонна притормозила, образуя самую настоящую дорожную пробку. Джон приказал ехавшему рядом Лауберу возглавить движение каравана к городу, а сам, развернувшись, направил джип к месту происшествия. Около опрокинутого седана уже собралась небольшая толпа, так что ему пришлось плечом прокладывать себе путь среди возбуждённых людей. Что здесь произошло, чёрт побери? кричал он. Чья это машина? Загорелый средних лет мужчина обернулся к Кеннистону. Его лицо было испуганным и жалким. Меня зовут Джек Борзак, мистер. Ничего страшного не произошло. Моя жена и ребёнок к счастью не пострадали. Если не считать небольших садин и царапин, Джон облегчённо вздохнул и послал за доктором, следовавшим где-то неподалёку в санитарной машине. Тем временем несколько мужчин поставили седан на колёса и откатили его в сторону, чтобы он не мешал движению. Колонна вновь двинулась в путь. Но несколько минут тревожной заминки сделали своё дело. Насмотревшись на мрачный, пугающий ландшафт, некоторые из горожан не выдержали и развернув свои машины, помчались обратно по направлению к мидлтауну. Этого Джон боялся больше всего. Нужно было немедленно остановить беглецов, иначе паника разрастётся подобно снежному обвалу, и её уже ничем нельзя будет остановить. Выругавшись, он бросился в погоню. Четырёхколёсный привод помог ему быстро догнать автомобили на рыхлой почве. Резко развернувшись, он преградил паникеорам путь. Поднявшись с сиденья, Джон замахнул руками, призывая машины остановиться. Вскоре рядом с ним затормозил потрёпанный Бьюик. За его рулём сидел немного знакомый Джону пожилой плотник с бородатым перепуганным лицом. Мы все погибнем в этой чёртовой пустыне, распахнув дверцу, хрипло кричал он. Надо возвращаться домой, пока не поздно. Послушайте, вам даже не удастся приблизиться к Мидлтауну. Не пропустит полицейский кордон, предупредил его Кеннистон. Поймите, наш старый город превратился в смертельно опасную ловушку. Ох, Юга, может быть, нам стоит вернуться в колонну? робко пролепетала пышная дама, сидевшая на заднем сиденье. Идите вы все к дьяволу! Я свободный гражданин Америки и не позволю собой командовать. Джон, поразмыслив, нашёл более веский аргумент. Если вы вернётесь в Мидлтаун, То вскоро обнаружите, что остались там на краю света, практически один на один с вечной ночью и леденящим холодом. Это была неплохая идея. Страх перед пустыней могло вытеснить только одно ещё большее чувство ужаса перед одиночеством в опустевшем городе, в котором отныне будут обитать лишь призраки. Плотник пообограл Взглянув на всхлипывающую супругу, он после некоторого колебания развернул свой Бьюик и вновь пристроился к медленно едущей колонне. За ним последовали и другие беглецы. К Джону подъехала пронзительно гудя сиреной полицейская машина. В её помощи уже не было необходимости, и Кеннистон крикнул встревоженному офицеру: "Следите за тем, чтобы машины не покидали колонны. Никто больше не должен сворачивать назад, понимаете? Никто!" Через несколько минут, задыхаясь от пыли и выхлопных газов, он вновь возглавил караван переселенцев. И в этот момент заметил далеко впереди ещё один город. Это была мерцающая точка на горизонте, еле различимая среди бурой бескрайней степи. Трудно было оценить, сколько километров разделяло два колосса. 100? 200? Одно было ясно: на пути к далёкому соседу придётся преодолеть немало препятствий, пересечь русла многих высохших рек. Интересно, подумал Джон. А как выглядит сейчас Атлантический океан? Существуют ли ещё Нью-Йорк, Париж, Лондон и другие мегаполисы XX века? Он встряхнул головой, отгоняя от себя праздные мысли, и стал вглядываться в контуры белых небоскрёбов, едва различимых в тусклых лучах солнца. Тысячам людей придётся отныне работать не покладая рук, подумал он. иначе умирающий мир рано или поздно обрушится на них смертоносной лавиной и унесёт с собой в небытие. Обитатели старого доброго мидлтауна должны будут волей и неволей найти в себе силы для долгой борьбы за существование. Хотя, хотя возможно не везде на земле царит запустение, кое-где могли сохраниться зелёные долины, реки, поселения людей. В этот момент джип, качнувшись, выехал на широкую дорогу, ведущую к порталу. Над караваном машин завис мерцающий купол их последнее убежище. Кенистон заметил, как у входа суетились люди, посланные ещё вчера хублом. Они готовились закрыть огромные ворота портала после прохождения колонны автомашин. Это предотвратило бы бессмысленную потерю драгоценного горючего. Когда джип въехал под арку, один из вооружённых людей приветственно махнул ему рукой и, подбежав к машине, ловко прыгнул на подножку. Следуйте прямо по бульвару, а затем сворачивайте направо на первом же перекрёстке, улыбаясь, возбуждённо крикнул он Джону. Я покажу вам сектор города, в котором разместятся ваши люди. Что? Нет, министр, мы не заметили никаких признаков жизни. Я думаю, здесь и мыши-то давно сдохли с голодухи. Очень рад, что вы наконец приехали. Знаете, эта тишина чертовски действует на нервы. Белые башни небоскрёбов молча следили за бесконечной процессией пыльных автомобилей, грузовиков и автобусов, робко ползущих по окутанному мглой бульвару. Грохот моторов, отражаясь от стен зданий и от купола, порождал столь впечатляющее эхо, что Кеннистн устал не по себе, и не только ему. Все, за исключением водителей, высунули головы из окон машин и всматривались в необычные очертания зданий, странную цветовую гамму их стен, тёмные глазницы окон. Джон отчетливо понимал, какие сложные чувства одолевают сейчас людей. Всё было слишком большим и чужим. Даже уроженец Нью-Йорка и тот застыл бы в изумлении, увидев эти испалинские небоскрёбы. Что же было говорить о жителях заштатного Мидл-Тауна, привыкших к малоэтажным зданиям из серого кирпича. Вскоре головная часть колонны достигла квартала, условно огороженного барьером из каната, и остановилась. Первыми из машин вышли представители организационной группы и немедленно принялись за дело. Без их советов и помощи размещение более чем 17 тысяч человек было бы попросту невозможно. Тем не менее, без неразберихи не обошлось, но обычного шума и гвалта не было и в помине. Получив указания, люди на удивление послушно расходились по подъездам, занимая первые же попавшиеся квартиры. Их встречала мгла, толстый слой пыли на полу, распахнутые окна, мерцающие потолки комнат непривычной многоугольной формы. Мёртвая тишина города давила на людей, и они поневоле заговаривали шёпотом. Даже собаки были напуганы и не решались лаять. Джон сообщил Хоблу о ходе дел по переносной армейской ирации, а сам отправился на поиски Кэрол. Колонна уже окончательно остановилась, но довольно многие жители Миддлтауна не решались выйти из автомобилей. Видимо, они боялись порвать последнюю призрачную нить, связывающую их с прежней жизнью. Ему встретилась пожилая женщина. Она стояла посреди улицы с одеялами в руках и тихо причитала, с ужасом оглядываясь по сторонам. В какой-то мере общее чувство безнадежности передалось и Кеннистону. Он понял, что боится разговора с Кэролл. Но всё же продолжал брести вдоль колонны, по щиколотку в вязкой пыли, пока наконец не увидел свою невесту с акваряжем в руках. Оказалось, она с тётей уже разместилась в просторной комнате на первом этаже небоскрёба, напоминавшего очертаниями опрокинутую параболу. Нагрузившись вещами, Джон последовал вслед за Кэрол по тёмному коридору. В воздухе висел горький запах пыли и давнего запустения. В обширной комнате с высокими окнами было почти две дюжины женщин самых разных возрастов. Они суетились среди многочисленных чемоданов и узлов с одеждой и постельным бельём, жалуясь друг другу, всхлипывая и проклиная судьбу. Они тем не менее успели подмести пол и уже расстилали на походных койках матрасы. Кэрл с тётей заняли место в центре комнаты. Миссис Адамы с причитаниями прилегла на кровать, а Кэрол пыталась разобраться с нагромождением взятых из дома вещей. «У вас все в порядке?» – озабоченно спросил Джон. «Надеюсь, не очень холодно. К вечеру мы установим во всех заселенных комнатах походные печурки, а скоро, возможно, восстановим и отопительные системы в домах». Невеста кивнула ему с безразличным видом, а миссис Адамы, укрывшись пропыленным одеялом, простонала. «Зачем вы привезли нас в это ужасное место, Джон?» Почему не оставили дома в тепле и уюте? Карл резко оборвала её и попросила замолчать. Тем временем к Кеннистону подбежали две девчушки и шмыгая носами завалили его вопросами. Джон ответил как мог, наблюдая за средних лет толстушкой, которая с недоумённым видом распахивала одну за другой двери, ведущие в соседние комнаты. А где же ванная? озадаченно спросила она под конец и укоризненно взглянула на Кеннистона. Он не выдержал и попросил Кэрол выйти в коридор. Наконец-то впервые за долгое время они остались одни. "Я знаю, милая. Вам с тётей сейчас чертовски трудно", сказал он с тревогой вглядываясь в застывшее лицо Кэрол и безуспешно пытаясь поймать взгляд её потускневших глаз. "Уверяю тебя, скоро всё образуется. Пока мы не наладим систему отопления, вам придётся пожить в общей комнате". А затем каждый сможет выбрать себе собственную квартиру. Чего? Чего? А жилья в этом городе хватает. Если хочешь, я привезу тебе из дома мебель, книги, словом, любые вещи. Нет, резко ответила Кэрл и неприязненно осмотрелась. Не хочу, чтобы мои вещи оказались в этом этом бардаке. Мне приятнее было бы считать этот город под куполом временным лагерем, не больше. Тогда я могла бы вспомнить о своём доме без тоски и ждать вновь встречи с ним. Она с грустью взглянула на Джона. Кен, у нашего соседа, старого мистера Петтерса, был сердечный приступ в тот момент, когда колонна въехала в этот ужасный город. Его унесли санитары на носилках, но, но я видела его посиневшее лицо. Он умер, понимаешь, Кен, умер, увидев эти жуткие здания. Кэрол всхлипнула и закрыла лицо дрожащими руками. Джон успокаивающе погладил её по вздрагивающим плечам. «Смерть всегда ужасна, когда бы она не пришла к человеку», — мрачно сказал он. «Что ж, старикам на новом месте придется особенно нелегко. Но большинство жителей Миддлтауна молодые и энергичны, и они пришли сюда не умирать. Нет. Мне рассказывали, что во время перехода одна из женщин родила. Подумай, Кэрол, в этом городе уже появился на свет первый маленький человечек». Кэрол пожала плечами. Они расстались к огорчению Джона довольно холодно. Он вышел на улицу в подавленном состоянии. Кэрол с явным безразличием отнеслась к его приходу, и вряд ли это объяснялось только ее усталостью. Несмотря на молодость, она очень глубоко была привязана к Миддлтауну, к его неспешному провинциальному образу жизни, без особых потрясений, тревог и перемен. Всё это ныне рухнуло, и ей придётся приспосабливаться к совсем иной обстановке, где от каждого потребуется всё, на что он способен. Кто знает, как здесь сложатся их отношения. Погружённый в малоприятные размышления, Джон пошёл к центру города. За эти полчаса на улицах многое изменилось. Большинство людей уже покинули автомобили, остальные перенесли в дома последние вещи. Но было ещё что-то. Улицы внезапно ожили. И эту магическую перемену сотворили дети. Поначалу у них вызывали страх чужое окружение, мёртвая тишина, скованное поведение родителей, но постепенно они осознали, что перед ними лежит целый город: таинственные опустевшие здания, полные загадок и возможно сокровищ, неизведанные улицы и переулки, девственная территория для отважных исследователей. По двое и по трое они начали осваивать окрестности, пользуясь тем, что родителям было не до них. Маленькие фигурки теперь носились взад и вперёд по тротуарам, поднимая облака пыли. В самых тёмных и мрачных уголках можно было разглядеть крадущихся, словно индейцы мальчишек, услышать девичий смех и виск. Один паstrel обнаружил, стены небоскрёбов дают замечательное эхо. Он немедленно начал вопить, наслаждаясь произведённым эффектом. Другой мальчишка, опьянённый необъятным пространством белых стен, уже выписывал рядом с подъездом огромные кривые буквы красным облусолидым карандашом. Кенестон некоторое время с улыбкой следил за его художеством. Но до чего же непочтительный щенок, с одобрением подумал он. Его настроение внезапно изменилось. Шаги стали более лёгкими и упругими. Нет, подумал он. Дело с переселением далеко не безнадёжно. Человеческая порода достаточно гибка, в критических ситуациях люди могут приспособиться к любым условиям. В последние двое суток Джон окончательно убедился, они с Хублом не ошиблись, заставив мэра объявить об эвакуации. Волна за волной переселенцы двигались через равнину, вливаясь бесконечным потоком через портал. По-прежнему грохотали моторы, шуршали колеса, поднимались в небо тучи пыли. Но лица людей, всматривавшихся в небоскребы, были уже не столь мрачными и настороженными. Первые 17 тысяч пионеров словно сняли с города вековое проклятие. Походные кухни распространяли в воздухе домашний, ободряющий запах кофе. Здесь же готовили горячую пищу. Неутомимые хозяйки с метлами и тряпками в руках приводили комнаты в порядок, а мужьям пришлось мыть окна, одновременно приглядывая за гуляющими по улицам детьми. Стоящие вдоль тротуаров Плимуты, Форды и Шевроле уже не казались неуместными на улицах древнего города. На третий день санитарные машины привезли больных из Мидлтауна и разместили их в импровизированном госпитале. Чуть позднее в специально подготовленном здании поселились заключённые из городской тюрьмы. В одном из небоскрёбов на центральной площади стали работать мэрия и различные городские службы. В Мидлтауне не осталось ни души. На одном из заседаний городского совета мэр Гарис предложил: "Мы назовём это место Нью-Мидлтаун", важно произнёс он. "Нужно сделать всё возможное, чтобы город под куполом напоминал наш прежний дом". Поздним вечером Джон уговорил невесту пойти прогуляться. Они шли молча по центральному проспекту при свете ламп, развешанных над подъездами соседних домов. Навстречу им из-за угла выбежал перепачканный в саже мальчуган и деловито свернул в один из темных переулков. За ним, захлебываясь от лая, промчался лохматый пес. Из окон второго этажа доносились звуки магнитофона. Сочный баритон и гриво пел «Я не могу дать тебе ничего, кроме любви, крошка». На первых этажах кипела жизнь, но выше город оставался мрачным и пустынным. «Будь у неба скребов душа!» Они бы сейчас с изумлением взирали на всё происходящее, подумал Джон. Многие века, если не тысячелетия город стоял, освещённый по ночам лишь светом звёзд. Стоял и вспоминала времена, когда по цветущим бульварам прогуливались влюблённые парочки, а не угомонные дети играли до заката в самых его укромных уголках. Был ли город рад, что люди пришли вновь, или сожалел об утерянных тишине и спокойствии? Карл поёжилась и застегнула пуговицы плаща. Становится холодно, сказала она. Джон кивнул. Да, вечера здесь прохладные, но не более, чем октябрьские дни в нашем 20 веке. Он запнулся, почувствовав пронзительный взгляд невесты. Да, здесь довольно тепло. Но разве этого достаточно, Кен? Запасы продуктов, привезенные из Мидлтауна, скоро кончатся. Как мы будем тогда жить? На окраинах города находится обширный резервуары Хубол считает, что прежние обитатели города использовали их в качестве гидропонных плантаций. Мы можем сделать то же самое. Запас семян у нас, слава богу, богатый. А вода? Хм, резервуары связаны системой труб с глубокими водоносными слоями. Хубол недавно опробовал установку водоснабжения. К счастью, всё работает. Не беспокойся, Кэрл, всё будет нормально. Из-за крыши небоскрёбов показался бронзовый край огромной луны. Тусклый свет залил дремлющие улицы. Кен, скажи мне правду, неожиданно спросила Кэрл, заглядывая ему в глаза. Мы одни на земле? Верно? Все остальные давно умерли? Кто знает. На земле должно быть множество подобных городов. Некоторые из них вполне могут быть обитаемы. Рано или поздно мы установим с ними связь, и Кэрл в сомнении покачала головой. Слова, одни слова. «Ты и сам не веришь в то, что говоришь». «Я уверена, мы одни в этом кладбищенском мире». Джон обнял невесту и поцеловал ее в холодную щеку. Ему хотелось сказать что-то ободряющее, но Кэрол внезапно тихо произнесла. «Кен, прости, но иногда я начинаю ненавидеть тебя». Джон растерялся, хотя давно ожидал нечто подобное. «Кэрол, милая, ну что ты говоришь, одумайся. Ты слишком близко принимаешь все к сердцу». Может быть. Но я не могу забыть о том, как ты обманул меня, Кен. Если бы не ваша секретная лаборатория, то, может быть, ничего бы с Мидлтауном и не случилось. Ты и твои коллеги принесли нам несчастье. Ты это понимаешь? Только теперь Джон окончательно понял, что скрывалось за недружелюбным молчанием и колкостями Кэрл в последние дни. Всё её отчаяние и негодование сфокусировалось на нём. «Милая, нельзя поддаваться таким разрушительным чувствам», – быстро сказал он. «Ты потеряла дом, прежний образ жизни, и делаешь из меня козла отпущение за все это. Как будто я сбросил на Миддлтаун бомбу. Мы сейчас нуждаемся друг в друге, как никогда раньше. Неужели ты хочешь, чтобы мы расстались здесь, на краю света?» Она внезапно разрыдалась. «О, Кен, я совсем потеряла голову!» – всхлипывая прошептала она. Всё наладится. Вот увидишь, расстрогоно произнёс Джон, зарываясь губами в её пышные волосы. Он поднял глаза и увидел покрытый глубокими язвами щит Луны, наполовину поднявшийся над небоскрёбами. "Нет, Карол не сможет забыть о моей вине", подумал он горько. "Между нами выросла невидимая стена. Долгие месяцы, если не годы, мне придётся бороться за свою любовь. И это будет трудная, если не безнадёжная борьба". потому что в словах керл немало правды